Горелов закрыл глаза и ничего не ответил. Он был в полном замешательстве. Он не знал, что ответить. Но он ясно понял, что взрыв подлодки — это еще далеко не конец, что он находится во власти жестокой, неумолимой силой и превращается в безвольное орудие чужих замыслов и планов. Через минуту он встрепенулся. В его глазах мелькнула слабая надежда — и он сделал новую попытку сопротивляться. «Если в вашем распоряжении, капитан, — сказал он, едва справляясь с охватившим его волнением, — имеются прекрасные металлоискатели, почему бы вам не воспользоваться ими с корабля, или даже с нескольких кораблей, для ускорения поисков?» Капитан отрицательно покачал головой. После горького опыта и дзумо мы избегаем слишком близко подходить к этой подлодке или к тому месту, где она может находиться. Мы избегаем этого риска. Горелов, окончательно обессиленный, неподвижно лежал с закрытыми глазами и мертвенно-бледным лицом. Прибежавший по вызову капитана доктор Судзуки, потратил немало времени и усилий, чтобы привести в чувство своего пациента. Закованный в скафандр, возвышаясь как башня среди малорослой команды корабля, Горелов ежедневно с раннего утра тяжелыми медленными шагами направлялся к трапу. Каждый раз его сопровождали, оказывая всевозможные знаки уважения и почтительности, Старший помощник капитана лейтенанта Сима, майор о т з а в а и еще несколько лиц командного состава. Караул у трапа отдавал ему честь. Но Горелов проходил по палубе корабля с сумрачным лицом, с чувством раба, идущего под кнутом надсмотрщиков, на тяжелую подневольную работу. Спустившись по трапу, Горелов вместе с майором Айдзава садился в моторный катер, который через три часа доставлял их в намеченный для сегодняшних работ квадрат океана. Здесь Горелов надевал шлем и, захватив небольшой ящик с металлоискателем, спускался по лесенке в море и погружался на дно. Там он блуждал на д е с я т д е с я т х хода винта в 15 метрах над дном, зажженным фонарем на шлеме, прислушиваясь к металлоискателю в напрасном ожидании его сигналов. Надо было обследовать огромный участок площадью в несколько тысяч квадратных километров, разбитый Гореловым совместно с капитаном на более мелкие участки по нескольку сот квадратных километров, каждый из которых Горелов должен был обследовать в течение одного дня. Под водой он завтракал несколькими глотками какао или крепкого бульона из т е р м о с о питания, для обеда возвращался на катер, ужинал на корабле, усталый и измученный после внимательного врачебного осмотра немедленно уходил в отведенную ему каюту спать. За ночь майор Айдзава должен был вновь зарядить электроэнергией аккумуляторы скафандра, подкачать кислорода в патроны обеспечить питание, проверить механизмы. Однообразной томительной чередой проходили сутки за сутками в непрерывных поисках, но никаких следов подлодки Горелов не находил. Он начал уже терять счет времени. На 18-й день после взрыва, 15 августа, Горелов при возвращении неожиданно увидел на палубе корабля у трапа, встречавшего его капитана Маэда. Капитан нетерпеливо ожидал, пока Горелов освободится из скафандра и, не дав ему даже отдохнуть, попросил следовать за собой в каюту. с а д и в Горелова в кресло, капитан сказал. «Наша радиостанция еще вчера с утра начала перехватывать какие-то шифрованные радиопередачи из неизвестного пункта. Мы установили, что передача происходит из неподвижной станции расположенный где-то на расстоянии не более 500-600 километров от нас, в Зюит-Остовом направлении. Наши гидропланы в течение дня обследовали в этом направлении огромное пространство над океаном, но не нашли на его поверхности ни одного судна, которое могло бы производить какие-либо радиопередачи.